Найниф и Эгвень смотрели, как заметил Рант, на него. На него, на Мэта, на Перина, на всех троих. Лица женщин превратились в маски страха и ужаса. У них будто кровь в жилах застыла. Они боятся за нас. Или боятся нас. «А что мы можем сделать?» Спросил он. «Что-то же нужно делать?» «Держитесь рядом со мной», — ответила Марин. «Это поможет. Немного». Запомните, защита, имеющая основой мое прикосновение к истинному источнику, немного распространяется и вокруг меня, но вы не можете все время оставаться подле меня. Вы должны быть готовы защищаться сами, если у вас есть для этого силы, и вы обязаны найти силу и волю в самих себе. Этого я вам дать не смогу. Думаю... «Я уже нашел для себя защиту», — сказал Перин. Голос его звучал скорее обреченно, чем обнадеженно. «Да», — сказала Марин, — «полагаю, нашел». Она смотрела на него, пока он не опустил глаза, и даже потом оседай стояла, размышляя, и извешивая что-то в уме. Наконец она повернулась к остальным. «Есть пределы для власти темного в ваших душах. Поддайтесь хоть на мгновение». и он протянет ниточку к вашей душе, ниточку, которую вам никогда не обрезать. Уступите, и вы его. Отрекитесь от него, и власть его над вами потеряет силу. Это не просто, когда он появляется в ваших снах, но можно. Да, еще он способен послать против вас полулюдей, и троллоков, и дракара, и прочих тварей, но он бессилен сделать вас своими, если вы не дадитесь этому. «Хватит исчезающих!» – сказал Перин. «Не хочу, чтобы он снова отказался! У меня в голове!» – пробурчал Мэтт. «Есть какой-нибудь способ не пустить его туда!» Морейн покачала головой. лоэлу бояться нечего, как и Эгвейн и Найниф. Когда вокруг нет людских толп, «Темный» может касаться отдельного человека лишь случайно, если только человек сам не стремится к этому. Но на время, по крайней мере, вы трое главные в узоре. Плетется паутина судьбы, и каждая нить ведет прямо к вам. Что еще сказал вам Темный? Я не помню всего так же хорошо. Он говорил вроде о том, что один из нас избран. Помню, как он смеялся. Бесцветно закончил он. Над тем, кем мы избраны. Он сказал, что я... Мы можем либо служить ему, либо умереть. А потом мы все равно будем служить ему. Он говорил, что престол Амерлин попытается использовать нас, добавил Мэтт. Голос его к концу ослабил когда он вспомнил, кому обращены его слова. Он сглотнул и продолжил. Он сказал, что именно так Тарвалон использовал Он называл несколько имен. Довиан, по-моему. Я тоже не очень-то хорошо помню. А, Руалин, проклятие тьмы, подсказал Перин. Да, произнес хмурый сарант. О тех снах он пытался забыть все. Было жутко и неприятно воскрешать их памяти. Юрин, каменный лук еще. И Гвайр, а Маласан, он внезапно умолк, надеюсь что Марин не заметит, насколько внезапно. — Ни одно из имен не знакомо. Но одно рант узнал теперь, когда извлек эти имена из глубины памяти. Имя, которое он едва успел задержать на языке, едва не произнеся его. — Лагайн. — дракон Свет. Том говорил, что это опасные имена. — Это что ли имел в виду Балзамон? Марейн намерена использовать одного из нас в качестве лжедракона? — Нет. А если дай ловят лжедраконов, они не используют их? Или используют? Свет, помоги мне, тогда или нет?» Марин смотрел на него, но он не мог ничего прочитать по ее лицу. «Вы знаете их?» – спросил Юранд. «Они что-нибудь означают?» «Отец лжи подходящий им для темного», – ответила Марин. «Это его всегдашний прием запустить червя сомнения, где только можно». Оно снедает людской разум, будто ржа. Когда вы поверите от служи, это станет для вас первым шагом к поражению. Помните, если вы сдадитесь темному, он сделает вас своими. Оседая никогда не лжет, но правда, которую она говорит, может не быть той правдой, которую, по-твоему, ты слышишь. Именно так сказал Тем, и она на самом деле-то на вопрос Аранда так и не ответила. Ранд старался не выдать себя выражением лица, не выдать обуревающих его мыслей и держал повлажневшие ладони на коленях, стараясь не вытирать их о штаны. Эгвин тихонько плакала. Найниф обнимала девушку, но по ее виду сама тоже была готова расплакаться. Ранду тоже почти хотелось плакать. — Они все-то верен, — неожиданно сказал Лойл. Его словно озарило. Словно перед глазами у него открылась картина, которую он наблюдает вблизи, как сам узор сплетается вокруг юношей. Рант недоверчиво посмотрел на Агир, но тот сконфуженно пожал плечами, чего явно не доставало, чтобы скрыть его напряжение. «Так оно и есть», — согласилась Марин. «Трое, когда я ожидала одного». «Многое, очень многое случилось, чего я не ожидала. Вести, касающиеся ока мира, многое меняют». Она помолчала, хмурясь. «Похоже, какое-то время узор бьется вокруг всех вас троих, как утверждает лоэл и завиток, прежде чем уменьшится, раскрутится еще больше. Иногда быть доверен означает, что узор вынужден изогнуться к вам, а иногда это значит, что узор вынуждает вас...» Следовать определенным путем. Паутина сплетается по-всякому, и некоторые из этих рисунков могут обернуться бедствиями. И для вас, и для мира. В Кеймлине мы оставаться не можем, но на любой дороге не успеем и десяти миль пройти, как за нами окажутся Мордраалы и Тролоки. И тут-то мы узнаем об угрозе оку мира, и не из одного источника, но из трех, по-видимому, независимых. Узор вынуждает нас идти нашим путем. Узор по-прежнему сам плетется вокруг вас троих, но чья рука теперь устанавливает основу и чья рука направляет челнок? До такой ли степени ослабли стены узилища темного, чтобы он оказывал столь большое воздействие? — Незачем вести подобные речи, — резко заявила Найниф. — Вы лишь напугаете ребят. — Но не вас? — спросила Марин. — Меня это пугает. — Хорошо. Может, вы и правы. «Страх не должен влиять на наш выбор. Ловушка это или своевременное предупреждение. Мы должны делать то, что должны, то есть поскорее добраться до ока мира. Зеленый человек должен узнать об этой угрозе». Ранс дрогнул. «Зеленый человек?» Все остальные тоже раскрыли глаза, все, кроме Лойла, чье широкое лицо выглядело встревоженным. «Я даже не могу рисковать отправиться за помощью в Тарвалон», продолжала марин. Время загоняет нас в ловушку, даже если удастся выехать из города без помех, чтобы достичь запустения, потребуется не одна неделя, а времени-то, боюсь, в нашем распоряжении и нет. «Запустение!» — Рант услышал, как его голос эхом отзывается в хоре, но марин не обратила на пораженные восклицание никакого внимания. «Узор являет нам кризис и в то же время способ его преодоления». Если бы я не знала, что подобное возможно, я бы почти поверила, будто сам Создатель помогает нам. Есть способ. Она улыбнулась, словно бы собственной в шутке, и повернулась к Лойлу. В Кеймлине были Агирская Россия и путевые врата. Там, где некогда росла роща, теперь раскинулся новый город. Так что путевые врата должны быть внутри городских стен. Мне известно, что мало кто из Агир теперь изучает пути, но тот, у кого имеется талант, и кто изучает песни роста, должен испытывать тягу к подобному знанию, даже если считает, что оно никогда ему не пригодится. Вы знаете пути, Лойл? Агир беспокойно поелозил ногами. «Да, знаю, Айседай, но...» «А можете найти дорогу к Фалдора по путям?» «Никогда раньше не слышал о Фалдора», — сказал с облегчением Лойл. «Во времена Тролоковых войн он был известен как Мафал Дадаранел. Это название вам знакомо?» «Знакомо», — с неохотой ответил Лойл. «Но...» «Тогда вы отыщите для нас дорогу», — сказала мары «Да». «Любопытный поворот, когда мы не можем ни остаться, ни уйти обычным способом, а я узнаю об опасности грядущей оку, в том же самом месте оказался тот, кто может довести нас к оку за считанные дни. Создатель, это или судьба, или даже темный, но узор выбрал тропу для нас». «Нет», — сказал Лойл выразительно, словно гром ракача, Все повернулись к нему, и он заморгал от многих требовательно-вопросительных взглядов, но нерешительности в его словах не было и следа. «Если мы вступим на пути, то все умрем, или же нас поглотит тень?»